Луна же, хотя и казалась значительно крупнее, но в сравнительно слабые подзорные трубы путешественников еще нельзя было наблюдать ни детали ее поверхности, ни топографического или геологического строения. Время протекало в непрерывных беседах. Говорили главным образом о Луне. Каждый высказывал все, что знал. Барбекен и Николь, как и всегда, делились научными сведениями, а Мишель угощал их своими неистощимыми фантазиями.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 Мишеля интересовало, что случилось бы со снарядом, если бы при начальной скорости полета его остановило какое-либо препятствие. «Я не представляю себя», — сказал председатель пушечного клуба, «что могло бы остановить снаряд». «Ну, все-таки предположим, что это случилось бы». «Твое предположение совершенно невероятно», — ответил Барбикен. «Разве что сила толчка оказалась бы недостаточной».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 «Еще бы!» — воскликнул Мишель. «Прекрасно понимаю. Значит, например, если я очень долго бежал или плавал, и с меня градом капит пот, почему я останавливаюсь? Очень просто. Мое движение превратилось в теплоту». Шутка Мишеля заставила Барбекена улыбнуться. Затем они снова вернулись к своей теории.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 «Да, если не учитывать преломление лучей в земной атмосфере. И нет, если мы будем иметь в виду это преломление. Обозначим Δ и прим горизонтальный параллакс, а r прим — видимый диаметр». Ох, вздохнул Мишель. «Опять половина v плюс ноль в квадрате. Говори, пожалуйста, так, чтобы тебя могли понять простые смертные, ходячая ты алгебра». «Изволь», — согласился Барбекен. «Итак, говоря вульгарно».